Апатия. Джеймс Кейн. Почтальон всегда звонит дважды. Апатия, как и ее ближайшая родственница Литаргия, болезненное состояние, похожее на сон, при котором ослабевают все жизненные функции организма, может проявляться в форме физической вялости, но по сути это психическое заболевание. Главный симптом апатии безразличие к себе и к жизни вообще. Неудивительно, потому что апатия характеризуется подавлением положительных эмоций, чтобы их активизировать, пробудить в себе оптимизм, необходимо всколыхнуть осадок на дне души. Для Фрэнка Чемберса, бродячего авантюриста и беглого преступника, героя шедевра Джеймса Кейна Почтальон всегда звонит дважды, Написанного в 1934 году не всё заканчивается благополучно. Если принять жизненную философию Чэмберса, то рискуешь оказаться в довольно опасной ситуации. За его голову назначена награда, и несколько разъярённых женщин гонятся за ним по пятам. Но роман написан так искрамётно, что читатель невольно заряжается его энергетикой. Перевернув последнюю страницу, ловишь себя на том, что ходишь пружинящей походкой, как человек, сам управляющий своей судьбой, предприимчивый и чуточку бесшабашный. С того момента, как Фрэнка Чемберса выбрасывают из грузовика с сеном, события развиваются с ураганной скоростью. Через три страницы Он уже обманом заставляет честного владельца таверны у трёх дубов накормить его превосходным завтраком. Если вам интересно, апельсиновый сок, кукурузные хлопья и яичница с ветчиной, энджеладос, блинчики и кофе. Находит работу автомеханика и подкатывается к Коре, чуть угрюмой, но сексуальной жене хозяина, которой он добивается с безудержным нахальством. То да сё, пятое-десятое, благодаря коротким, блестящим фразам, приправленным сленгам, Кейну великолепно удается передать характер своего героя, его безнравственность и неумение говорить нет. Сочетание занимательного сюжета и стиля бодрит не хуже тройного эспрессо. Это небольшое, чуть более ста страниц произведения быстро приведет вас в форму. Прочитайте его как-нибудь после обеда. Затем соберите в кучу свою апатию и вышвырните её на улицу. Пусть Фрэнк послужит вам вдохновляющим примером. Обратите внимание, с каким неукротимым интересом он проживает каждое мгновение, даже когда оно не сулит ему ничего хорошего. Только постарайтесь, в отличие от него, правильно распорядиться открывающимися возможностями. Также смотрите Бессмысленность, интерес к жизни снижен, летаргия, пессимизм, утренняя лень.